Сейчас я два года уже работаю, ну, принимаю участие в социальных проектах, которые ориентированы на людей, как Ирина сказала, это не слышащие люди или слабослышащие. И вы знаете, когда в 2006 году я начала работать с такими людьми, я поняла, что сейчас я два года уже работаю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 Особенно это касается русскоязычных людей, которые попали вот в эту, как сказать, в группу риска. Это их мир. Этот мир, вы знаете, он очень-очень маленький. Сейчас я два года уже работаю, ну, принимаю участие в социальных проектах, которые ориентированы на людей, как Ирина сказала, это не слышащие люди или слабослышащие.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 И вот в этом огромном мире, вот представьте себе, если вы сейчас все заткнете уши, да, а вот мы говорим с эмоциями, э, слушаем музыку, какие-то звуки, как вообще страшно быть в этом мире, который не понимает вас, и вы его не понимаете. И вот сейчас вот уже два года вращаясь вот среди этих людей, э, я очень рада, что мы хоть как-то можем им помочь, И, знаете, нет ничего невозможного. Я всегда начинаю свои встречи с ними с того, что есть слышащие, но они не слышат. Есть зрячие, но они не видят. В общем-то, эмоции – это тот язык, который нам с вами помогает жить. И очень хочется, чтобы люди, которые лишены этих эмоций, их хоть как-то понимали.